6. Экономические достижения России Добывающая промышленность Россия занимает второе место в мире по добыче нефти. В 2021 году Россия заняла второе место в мире по добыче нефти. В этот год Россия добыла 524 миллиона тонн нефти. На протяжении всего года добыча нефти в Российской Федерации не превышало 11 миллионов баррелей в день. Самый большой объем был зафиксирован в ноябре – 10,9 миллиона баррелей. На первом месте оказались Соединенные Штаты Америки. Их уровень добычи лишь в феврале и мае опускался ниже 11 миллионов баррелей в сутки, до 10,3 и 10,9 миллиона баррелей соответственно. Третье место заняла Саудовская Аравия – 8-9 миллионов баррелей нефти в сутки. Россия занимает второе место в мире по экспорту нефти. По итогам 2021 года экспорт российской нефти в физическом выражении составил порядка 230 миллионов тонн. При этом таможенная стоимость вывезенной нефти увеличилась в сравнении с уровнем 2020 года на 52,2% и достигла 110,1 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов по итогам 2021 года составил порядка 144,3 миллиона тонн, на 1,8% больше, чем в 2020 году. В стоимостном выражении экспорт российских нефтепродуктов составил порядка 70 миллиардов долларов на 54,3% выше уровня 2020 года. Первое место в 2021 году сохранилось за Саудовской Аравией, а третье место занял Ирак. В экспорте нефтепродуктов в 2021 году первое место занимали Соединенные Штаты Америки, а третье – Нидерланды. Россия – единственная страна, которая ведет морскую добычу нефти в ледовых условиях Арктики. Россия занимает второе место в мире по добыче природного газа. По данным ОПЕК, в 2014 году в России было добыто 642,9 миллиарда кубических метров природного газа. Это составило 18% мировой добычи. Опережали Россию только Соединенные Штаты Америки. 729,5 миллиарда кубических метров 20,5%. В 2015 году добыча природного газа в России составила 635,5 миллиардов кубических метров с учетом Крыма. В 2016 году этот показатель увеличился до 641 миллиарда кубических метров, а к 2019 году добычу газа нарастят до 676 миллиардов кубических метров. Россия занимает первое место в мире по экспорту природного газа. Россия крупнейший в мире экспортер природного газа. По данным ОПЕК, российский экспорт составляет почти 200 миллиардов кубических метров газа в год или 16% мирового экспорта. Европа крупнейший рынок сбыта для России. Почти три четверти экспорта газа приходится на этот регион. Доля импорта Евросоюзом и Великобританией газа из России выросла с 25% в 2009 году до 32% в 2021 году, в том числе Евросоюзом, до 45%. Один только Газпром в 2021 году заработал от экспорта трубопроводного газа 55,57 миллиарда долларов. Это почти в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Средняя цена на газ составляла 272,8 доллара за 1 тысячу кубических метров. Россия занимает первое место в Европе и шестое место в мире по добыче угля. В 2021 году в России были добыты рекордные 438,9 миллиона тонн угля что на 8,9% больше по сравнению с 2020 годом. Экспорт российского угля вырос на 5,7% до 214,368 миллиона тонн. Россия занимает пятое место в мире по добыче железной руды. Первое место в мире по производству палладия, второе место в мире по производству платины второе место в мире по производству титана, второе место в мире по производству магния, третье место в мире по производству никеля и второе место в мире по производству золота. За последние полвека мировая добыча золота выросла с 1000 до 2500 тонн в год. При этом сильно сдала Южная Африка. До 1990 года ее недра давали столько же золота, сколько намывали все остальные страны вместе взятые. Сейчас добыча в Южноафриканской республике упала в 10 раз, с 1000 до 100 тонн в год. Теперь эта страна находится на пятом месте в мире, после Китая, России, Австралии и Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Америки золотая промышленность планомерно падает с 1990 года в Австралии с 2004 года. Из всех крупнейших золотых бассейнов планеты дела идут в гору только в Китае и в России. Россия нарастила выпуск золота в 2021 году до 346,42 тонн. Впереди теперь только Китай, у которого добыча подбирается 500 тоннам золота в год. Россия наращивает свой золотой запас и занимает по этому показателю пятое место в мире. 2021 год стал для России поистине золотым. Производство желтого металла в очередной раз побило все рекорды. А золотой запас страны поднялся до максимального размера в новейшей истории. Около 2296 тонн на 1 марта 2021 года стоимостью 130,3 миллиарда долларов, с долей в общей стоимости золотовалютных резервов Российской Федерации около 22%. Максимум золотого резерва в постсоветской России в размере 2301,6 тонны приходился на 1 января 2022 года. В начале 2018 года Россия вышла на пятое место в мире по официально заявленным запасам золота в резервах, обогнав Китай. Золотой запас у России растет быстрее, чем у любой другой страны. Россия занимает четвертое место в мире по производству серебра. За последние пять лет Россия планомерно нарастила производство серебра в полтора раза и вырвалась с восьмого на четвертое место в мире, после Мексики, Перу и Китая. Полвека назад весь мир давал 5000 тонн серебра в год. Сейчас 25000 тонн, то есть в 5 раз больше. А в 1990-е годы добыча серебра в России рухнула в 2,5 раза. Зато в 2021 году она увеличилась до 1200 тонн. Это четвертое место в мире. Россия занимает первое место в мире по добыче алмазов. Добыча алмазов в России по итогам 2021 года составила 31,2 миллиона карат. В деньгах этот показатель составил 2,26 миллиарда долларов. Средняя цена алмаза за год сократилась с 90,93 до 72,3 доллара за карат. По итогам 2021 года Россия увеличила экспорт сырых алмазов на 26%, до 48,6 миллиона карат – 4 миллиарда долларов. Наибольшее количество алмазов было продано в Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Индию. Россия занимает первое место в мире по производству янтаря. Сегодня Россия дает до 80% мирового производства янтаря а его качество выше всяких похвал. Атомная энергетика Россия занимает первое место в мире по производству обогащенного урана для нужд атомной энергетики. По мощности заводов по разделению изотопов урана Россия уже много лет занимает первое место в мире, значительно опережая своих конкурентов. Госкорпорация «Росатом» с объемом добычи порядка 7100 тонн урана в год занимает второе место после казахстанского «Казатомпрома». На «Росатом» приходится около 15% мирового производства. При этом «Росатом» занимает первое место в мире по обогащению урана 36 – 36% рынка. Россия занимает лидирующие позиции по объемам производства обогащенного урана, выпуская его почти вдвое больше, чем в совокупности Германии, Нидерланды и Великобритании. В последние годы поставки обогащенного урана из России обеспечивали 20% потребностей Соединенных Штатов Америки. Российское ядерное топливо также поставляется на атомные электростанции Болгарии, Венгрии и Словакии. Экспортируется во все страны Европы, где атомные электростанции работают на реакторах российского дизайна. Россия занимает третье место в мире по выработке энергии атомными электростанциями. В 2011 году в России атомными электростанциями было выработано 173 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В 2021 году этот показатель возрос до 222,436 миллиарда киловатт час Наибольшую выработку среди российских атомных электростанций обеспечили Калининская атомная электростанция свыше 34,3 миллиарда киловатт-час, Балаковская атомная электростанция более 33 миллиардов киловатт-час и Ростовская атомная электростанция свыше 31,7 миллиарда киловатт-час. В 2021 году атомные электростанции в России работали надежно и безопасно. Россия занимает пятое место в мире по количеству атомных электростанций. На сегодняшний день электростанции с ядерными реакторами функционируют в 31 стране мира. Всего в мире насчитывается 192 атомные электростанции, с 438 энергоблоками. Общая мощность всех атомных электростанций мира составляет около 380-390 тысяч мегаватт. Наибольшее количество атомных электростанций находится в Соединенных Штатах Америки. Второе место занимает Франция, далее идут Япония и Китай. Крупнейшими российскими атомными электростанциями являются Калининская атомная электростанция, Балаковская атомная электростанция и Ростовская атомная электростанция. В марте 2021 года был введен в эксплуатацию шестой энергоблок Ленинградской атомной электростанции мощностью 1200 мегаватт. Всего в состав Росэнергоатома на правах 11 действующих атомных электростанций. В эксплуатации находится 37 энергоблока, включая плавучий энергоблок ПАТЭС Академии Коломоносов в составе двух реакторных установок, суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в России. Россия занимает первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых атомных электростанций за рубежом. Зарубежная выручка госкорпорации «Росатом» выросла по итогам 2021 года на 20%, до 8,9 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель равнялся 7,4 миллиарда долларов. В 2021 году госкорпорация «Росатом» начала строительство блока номер 6 атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. Первые два энергоблока там работают на номинальном уровне мощности. Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения. А на пятом энергоблоке в июне была осуществлена укладка первого бетона. В 2022 году Росатом начал строительство атомной электростанции эт даба в Египте. Это первая атомная станция Египта и первый крупный проект Росатома в Африке. Стоимость проекта 30 миллиардов долларов. Атомная электростанция будет возведена Росатомом на северном побережье страны в 3,5 километра от Средиземного моря в городе Даба, провинция Матрух. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый. Также в 2022 году Росатом приступила к земляным работам на площадке строительства атомной электростанции ПАКШ-2 в Венгрии. Заливка первого бетона там ожидается осенью 2023 года. В настоящее время Москва и Минск ведут переговоры о возможном строительстве еще одной атомной электростанции в Белоруссии. Черная и цветная металлургия. Россия занимает пятое место в мире по производству стали. Россия занимает пятое место в мире по объему производства стали после Китая, Японии, Индии и Соединенных Штатов Америки. В 2016 году Россия произвела 70,8 миллиона тонн, что составляет 4,3% от общемирового производства. Россия занимает четвертое место в мире по экспорту стали. По итогам 2021 года Россия экспортировала Только стального проката на 7,36 миллиарда долларов, превысив аналогичный показатель 2020 года вдвое. По данным Федеральной таможенной службы России, экспорт стальной продукции за 2021 год составил 43,5 миллиона тонн. Объем экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной стали вырос на 15% до 14,9 миллиона тонн. При этом импорт стальной продукции в Россию за 2021 год составил 5,6 миллиона тонн. По итогам 2021 года из экспортированного России объема стали порядка 17% приходилось на страны ЕС. Россия занимает третье место в мире по производству чугуна. Выпуск чугуна в России в 2021 году составил 53,8 миллиона тонн зеркального и передельного в чушках, болванках и прочих первичных формах, что на 3,8% больше, чем годом ранее. По этому показателю Россия стабильно занимает третье место в мире, уступая только Китаю и Японии. Россия занимает третье место в мире по экспорту металлопроката. Россия занимает второе место в мире по производству алюминия. Производство алюминия в России в последние несколько лет было стабильным и находилось на уровне 3,6-3,8 миллиона тонн, что соответствовало 5-6% объема мирового производства. По итогам 2021 года показатель составил 3,76 миллиона тонн алюминия. Производство глинозема при этом увеличилось на 1,5%, до 8,3 миллиона тонн. Добыча бокситов увеличилась на 1,3%, до 15 миллионов тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,2% до 109 тысяч тонн. Россия занимает шестое место в мире по экспорту алюминия и изделий из него. Объем экспорта российского алюминия по итогам 2021 года вырос на 29,3% в годовом выражении и составил 3,48 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт составил 7,1 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше – показателя предыдущего года. 2021 год ознаменовался постепенной переориентацией поставок российского алюминия с Европы на Азию. В частности, только по итогам первого полугодия доля Азии в структуре поставок Русала выросла с 21 до 26%, тогда как доля Европы снизилась с 51 до 41%. С точки зрения доли выручки, азиатский рынок также продемонстрировал рост с 17 до 22%. По данным Лондонской биржи металлов в декабре 2021 года, средняя стоимость алюминия составила 2,695 долларов за тонну, плюс 33,6% к уровню декабря 2020 года. Россия занимает первое место в мире по экспорту необработанного алюминия. Основными странами-продавцами необработанного алюминия являются Россия с долей 17% и Канада с долей 11% мирового объема экспорта. Заметными экспортерами необработанного алюминия также являются Объединенные Арабские Эмираты, Австралия, Норвегия, Исландия и Китай. Россия занимает седьмое место в мире по экспорту меди и изделий из нее. Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам 2021 года был на уровне 463 тысяч тонн. Таможенная стоимость экспортированной меди составила более 3,8 миллиарда долларов. Российский экспорт медии изделий из нее составляет 3% от общемирового, что позволяет России занимать седьмое место в рейтинге стран-экспортеров. Основными экспортерами медной продукции являются Чили, Германия, Соединенные Штаты Америки, Пакистан, Япония и Замбия. По данным Лондонской биржи металлов в декабре 2021 года средняя цена на медь достигла 9,55 тысяч долларов за тонну, плюс 23,1% к уровню декабря 2020 года. Россия занимает первое место в мире по экспорту медной проволоки. Россия занимает второе место в мире по производству никеля. Россия занимает первое место в мире по экспорту никеля необработанного никеля по итогам 2021 года из России было вывезено 45,4 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт никеля составил 795,8 миллиона долларов. По этому показателю Россия занимает первое место в мире. Основная часть экспорта направляется в европейские страны, Южную Корею и Китай. По данным Лондонской биржи металлов, в декабре 2021 года средняя стоимость никеля была на уровне 20,7 20 тысяч долларов за тонну, плюс 19,4% к уровню декабря 2020 года. Россия занимает второе место в мире по производству авиационного титана. Россия занимает второе место в мире по производству магния. Машиностроение. В России пассажирские авиаперевозки выросли на 60%. В 2021 году авиакомпаниями России было перевезено более 111 миллионов пассажиров, что на 60% больше, чем в 2020 году. А на внутрироссийских маршрутах Установлен очередной исторический рекорд. Перевезено более 87,5 миллиона пассажиров. Согласно статистике Минтранса к 20 апреля 2022 года, парк коммерческих самолетов всех российских авиакомпаний насчитывал 1287 единиц. Что касается прописки самолетов, то в иностранных реестрах на 20 апреля оставались зарегистрированными 176 воздушных судов, а в российском реестре 1111. Из общего количества самолетов только 1101 пассажирских. Остальные это грузовые самолеты, бизнес, джеты и тому подобное. Доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолетов на 20 апреля 2022 года, составило 67,1%. Но на них приходилось около 95% пассажирооборота. То есть самолетов отечественного производства относительно много, но это в основном малые самолеты, перевозящие совсем немного пассажиров. Более 700 самолетов было получено российскими авиакомпаниями в от иностранных. Дателей. В России количество вертолетов превысило количество самолетов. В 2009 году в гражданской авиации России количество вертолетов впервые за 20 лет превысило количество самолетов. Вертолетов у России стало 1124 единицы, и потом год от года эта цифра увеличивалась. По данным реестра гражданской авиации в 2015 году в стране было зарегистрировано 2605 винтокрылых машин, что на 129 единиц больше уровня 2014 года. В России начался рост в гражданском авиастроении. За весь 2010 год в России выпустили только 12 гражданских самолетов. Затем как прорвало? В 2012 году авиастроение впервые за многие годы расправило плечи и перешагнуло планку выпуска в два десятка крылатых машин. А 12 июля 2021 года стало известно о разработанном Минпромторгом плане по производству российской авиационной техники. Речь идет о создании 735 гражданских воздушных судов, Ил-114, МС-21 и других, а также пяти типов вертолетов. Реализацию этого проекта оценивают в 1,8 триллиона рублей. В России наблюдается рост производства в кораблестроении. В 2021 году количество станных российскими верфями судов и кораблей «Тоннажем» Более 50 тонн составило 91 единицу. Около 48% данного тоннажа судов в 2021 году приходилось на 16 сухогрузов проекта RSD-59. Совокупная стоимость сданных гражданских судов и военных кораблей выросла на 5% и превысила 250 миллиардов рублей. При этом снижение рынка гражданского судостроения на 22% до 85,7 млрд рублей компенсировалось ростом стоимости сданных кораблей в рамках гособоронзаказа до 166 миллиардов рублей, плюс 29% к уровню 2020 года. В сфере гражданского судостроения наиболее дорогостоящим с данным заказом стал первый серийный атомный ледокол ЛК-60 «Сибирь». Строительство велось на АО «Балтийский завод» стоимостью более 43 миллиардов рублей. На начало 2022 года на российских верфях заказано и находится в стадии строительства более 550 кораблей и судов совокупной стоимостью более 3,1 триллиона рублей. Совокупный тоннаж — более 7,3 миллиона тонн. В России строится крупнейший в мире атомный ледокол ЛК-120. В настоящее время в России разрабатывается проект крупнейшего в мире атомного ледокола ЛК-120. Это судно, которое будет способно взламывать лед толщиной до 4 метров, обеспечит круглогодичный проход по Северному морскому пути. Только инженерные разработки для этого ледокола обошлись в 850 миллионов рублей, а строительство оценивается в 80 миллиардов. В планах до 2030 года пополнение флотов еще шестью дизельными и пятью атомными ледоколами. В России строится два громадных парома. Среди мегапроектов следует отметить два громадных парома, которые будут ходить из Ванино на Сахалин. На их строительство государство выделило 5,5 миллиарда рублей. Россия начала производить уникальные бульдозеры. Челябинский тракторный завод в 2015 году построил 10 совершенно уникальных машин, которые будут трудиться на Новосибирских островах в Северном Ледовитом океане. Вообще, челябинские тракторы используются на Дальнем Севере с 1930-х годов. Новым машинам марки B10M предстоит трудиться в таких экстремальных условиях, с которыми тяжелая техника раньше не сталкивалась. Это уникальные болотоходные бульдозеры, адаптированные к экстремально низким температурам. Они будут работать даже при минус 70 градусах Цельсия, Кабины новых машин оборудованы особо прочным двойным остеклением и могут сутки держать тепло, даже если двигатель остановился. В России освоили выпуск гидромолотов. В 2015 году в России освоили выпуск гидромолотов. Эту тяжелую технику до того выпускали только три страны в мире. Гидромолоты заменяют дорогое бурение, они позволяют строить дешевые фундаменты на забивных сваях. У российского оборудования, выпуск которого освоили в Новосибирске, рекордная частота ударов. К тому же оно единственное в мире, позволяет строить фундаменты на сваях даже в вечной мерзлоте. До прихода России мировой рынок этого оборудования контролировали Германия, Соединенные Штаты Америки и Япония. И за последние 30 лет в мире не появилось ни одного нового производителя. Импортный гидромолот в среднем стоит 16 миллионов рублей, а отечественный будет втрое дешевле. Кризис дал неожиданный побочный эффект. Из-за девальвации рубля многие товары российского производства стало очень выгодно поставлять за рубеж. В частности, Россия неожиданно превратилась в крупного мирового поставщика бытовой техники. Пример. С весны 2015 года Крупный итальянский концерн отгрузил в Новую Зеландию, Австралию и Японию 300 тысяч стиральных машин, изготовленных на заводе в Кирове. Крупный германский производитель бытовой техники в 2015 году отгрузил в Европу 90 тысяч стиральных машин и холодильников, выпущенных на российском заводе. Что касается внутреннего российского рынка, то на нем более 70% товаров отечественного производства. В 2014 году в России разошлись 3,5 миллиона стиральных машин, и из них более 90% были отечественного производства. Новых холодильников в 2014 году продали 3,4 миллиона штук, и из них 85% произведены в России. Телевизоров раскупили 10,6 миллиона штук, и из них 80% сделано на российских предприятиях. Из 2,8 миллиона проданных в 2014 году СВЧ печей 1,5 миллиона отечественной продукции. Химическая промышленность В России растет химическое производство и экспорт химической продукции. Российская химическая промышленность, которая не испытала серьезных проблем в период активной фазы пандемического кризиса, в 2021 году продолжила оставаться в авангарде промышленных отраслей по динамике производства. В 2020 году рост производства большой химии, без учета фармацевтики, составил 7,2%. Химическое производство растет преимущественно за счет активного экспорта продукции. По данным Федеральной таможенной службы экспорт химической продукции в первом квартале 2021 года вырос в годовом сравнении на 28,2% до 6,9 миллиарда долларов, что стало максимальным показателем за последние 8 лет. Увеличение экспорта наблюдается по всем основным видам продукции, в том числе экспорт аммиака. Вырос в тоннаже на 14,9%, удобрений на 29,5%, полимеров пропилена на 19%, полимеров этилена в 3,6 раза. В России за последнее время построено несколько очень крупных химических заводов. В последнее время в России было построено несколько очень крупных по любым мировым меркам предприятий. Тобольский Полимер в Тюменской области, Русовинил под Нижним Новгородом, Омский Полиом, Аммоний в Татарстане и другие. В 2021 году компания Metafrax Chemicals, входящая в химический холдинг Metafrax Group, запустила в городе Губахи Пермского края новую установку по производству концентрированного формалина. Лидерами отрасли в настоящее время являются компании Сибур Холдинг, Еврохим, Фос Агро, Уралкалий и Нижний Камск, Нефтехим. Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений, первое место в мире по производству калейных удобрений, второе место в мире по экспорту фосфорных удобрений, третье место в мире по экспорту калейных удобрений Четвертое место в мире по добыче фосфатов. Строительство и производство стройматериалов. В России в 2021 году построили рекордное количество нового жилья. В 2021 году в России было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилых помещений. Достигнутый показатель это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с СССР. Этот результат выше планового значения 2021 года на 18,7% и выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2020 год на 10,4 миллиона квадратных метров, то есть почти на 13%. Из общего объема ввода многоквартирные дома составили 43,5 миллиона квадратных метров, а индивидуальные жилые дома – 49,1 миллиона квадратных метров. Такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей или почти 10 миллионов жителей страны. Россия занимает четвертое место в мире по производству строительного кирпича. Россия занимает шестое место в мире по производству цемента. В 2021 году в России было произведено 59 887,6 тысяч тонн цемента плюс 7% к уровню предыдущего года. Основной объем произведенного в стране цемента пришелся на долю Фортланд-цементов без минеральных добавок. Объем выпуска этой продукции составил 37 449,5 тысяч тонн, 62,5% общероссийского выпуска цемента. Второе место по объемам производства заняли портланд цемента с минеральными добавками. Объем выпуска этой продукции составил 19 286,9 тысяч тонн, 32,2% от общего объема производства цемента в стране. Легкая и пищевая промышленность. Россия сокращает импорт продуктов питания. В 2021 году Россия снизила импорт свежего и мороженого мяса на 17,2% по сравнению с показателем за 2020 год до 223 тысяч тонн. Импорт белого сахара уменьшился на 10,6 до 150,7 тысяч тонн. Импорт сгущенного молока и сливок уменьшился на 12 до 130,5 тысяч тонн. Импорт сливочного масла снизился на 6,1 до 125,3 тысяч тонн. Соевых бобов на 3,2 до 2,7 миллиона тонн, какао-бобов на 3,4 до 67,6 тысяч тонн, бананов на 4,1 до 1,453 миллиона тонн, яблок на 6,8 до 965,7 тысяч тонн. В России растет производство сыра. В 2021 году в России сменился лидер рынка сыра. Первое место по объему производства занял пермский юговский комбинат молочных продуктов. Он произвел 39,4 тысячи тонн продукции и потеснило лидера предыдущего года ГК, Foodland, которая на двух своих заводах выпустила более 28 тысяч тонн сыра пятерку лидеров также вошли Рубцовский молочный завод – 25 тысяч тонн, группа СК Чалковский, и сырзавод «Сармич» – 19 тысяч тонн и компания Кипрена 17 тысяч тонн. Общий объем производства сыров всех видов в России по итогам 2021 года составил 602 тысячи тонн, что на 5% больше, чем годом ранее. Экспорт сыров вырос на 24%, до 27 тысяч тонн. Потребление на 5%, до 859 тысяч тонн. Россия занимает пятое место в мире по объему производства хлопчатобумажных тканей. Россия занимает четвертое место в мире по выпуску мученных продуктов. Россия четвертый производитель кондитерских изделий в мире и на мучные кондитерские изделия приходится около четверти всего объема экспорта кондитерских изделий страны. По итогам 2021 года объем российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий составил 857,1 миллиарда рублей. Это на 8,6% больше, чем в 2020 году. В 2021 году объем потребления мучных кондитерских изделий в России снизился на 5,8% к уровню предыдущего года и составил 1768,7 тысяч тонн. Пик потребления мучных кондитерских изделий пришелся на 2019 год, когда он достиг 1937,41 тысяч тонн. Потребление мучных кондитерских изделий на душу населения в России в 2021 году составило около 12,1 килограмма. Россия впервые в истории начала экспорт сахара. Россия впервые в своей истории начала экспортировать сахар. В 2015 году его было продано 8 тысяч тонн, а в 2016 году уже примерно 350 тысяч тонн. Это стало возможным благодаря рекордному урожаю сахарные свеклы и строительству новых сахарных заводов. В 2021 году производство сахара в России выросло на 1,8%, достигнув 5,9 миллиона тонн. Экспорт белого сахара из России составил 454 тысячи тонн. При этом, В страны СНГ было экспортировано 324 тысячи тонн. Казахстан – основной покупатель российского сахара. В 2021 году туда было поставлено почти 280 тысяч тонн.